Не беспокойтесь, услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавшей и дрожавшей рукой спину ребенка. Мама, правда, сказал голос Кити. Только всхлипывание не отвечали ей. И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос. Совсем другой, чем все сдержанные, говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда взявшегося нового человеческого существа прежде.